Сколько раз ему, худных Алексею Викторовичу, становилось плохо от страха за последнее время. Он уже сбился со счета. Его инстинкт самосохранения, наверное, уже перевыполнил план по мобилизации надпочечников, фигочечников, очочечников, прокачал все микромышцы, отвечающие за подъем шерсти на кожном покрове и проработал имеющиеся потовые железы, чтобы разом выделить всем телом пол-литра холодного пота. С таким перевыполнением плана данному инстинкту пора бы уже уйти на покой, оставив организм в состоянии жизнерадостного идиота. Собственно, наверное, так потихоньку и происходило. Отработав программу над почечниками, сделав подход на все мышцы волос, Исправно смочив футболки и лоб холодным потом, инстинкт самосохранения выключился. Развернувшись на кресле оператора, Алексей тупо уставился в проем комнаты, держа в руках литровую бутыль с водой. Несколько секунд смотрел в проем, не пытаясь ни встать, ни перекатиться под один из столов, выставив пистолет. Хотя даже с его реакцией времени на это было хоть отбавляй. Можно было даже несколько раз прокатиться по полу туда и обратно, как тот самый Бонд. Джеймс Бонд, а в данном случае Джеймс Бонд. Если Гнус пришел открутить ему голову, а точнее заразить, то и у Гнуса уже было бы достаточно времени, чтобы сделать свое дело. Несколько секунд прошло без всякого выражения лица у человека. Затем он потянулся к гранате, находящейся у него далеко не в первом эшелоне, а почти на дне рюкзака. Очередной раз разогнул усики чеки и почти вытащил кольцо. Чтобы кольцо выскочило полностью, оставалось всего пару миллиметров металлической проволоки. В правую руку пистолет, название которого он так и не прочитал. Встал. Пару выстрелов он сделать успеет, может и попадет. Но вот гранату рвануть, прижав к себе, желательно в коридоре, а не тут, напротив оборудования. Вдруг пригодится еще людям. Шаг на выход из комнаты. Еще шаг. Еще. Осторожно выглядывает из проема. Коридор чист. Оборачивается на первую комнату. Попугайчик на своем месте. Больше изменений нет. Из-под одной из дверей, что напротив двери, ведущей к выходу на лестницу, что-то подтекает. Какая-то лужица воды. Алексей на всякий случай отступил в первую комнату, чтобы проверить, нет ли там кого. Как и полагается Гражданскому, зашел спиной вперед, оставив пистолет направлением на коридор, потому что так удобнее. Зачем крутиться-то? Он же только посмотреть. Ожидаемо чисто. Только ведро, наверняка дезинфицированное гнусом, почетно стоит на подоконнике. Как призовой кубок, почему-то подумал Алексей. Снова взгляд в коридор. Жидкость медленно подтекала в его сторону. «Не-не-не, трогать ее он не будет. Даже и не подумает. Небось, зараза какая-нибудь. А может, и просто вода. Нашел гнус бутылку и сидит там, на любопытство его разводит». «Ах ты какой!» – прищурился Алексей. «Ладно, по крайней мере, я знаю, где ты сидишь, ссыкло». Неожиданно для себя окрестил его Алексей. В этот момент на грани нервного срыва нервная система сработала, развернув полярность ситуации. Ему стало настолько смешно от этого попугайчика с кубком сыкла из мусоропровода, который напрудил тут аж по всему коридору, что он, беззвучно раскрыв рот, без сил сполз по косяку. Беззвучно смеясь, приложил холодный пистолет ко лбу конечно, не дулом на себя, а плашмя, исключительно для охлаждения. Через десяток секунд вроде отсмеялся, но тут же обнаружил в левой руке гранату, кольцо которой случайно уже было вынуто и повисло на большом пальце. На секунду расширив глаза в каком-то изумлении и истерическом восторге, он не нашел ничего лучше, чем указывая самому себе пистолетом на гранату, упасть на спину и зайтись уже не скрываясь гомерическим хохотом, вдруг заполнившим все помещение. Страх выключился. Ему стало все равно на засевшее за дверями чудовище. Он будет продолжать свою работу, а они будут скалить на него зубы, точить ногти или что там у них есть, в бессильной злобе повлиять на него. Когда придет его время, он решит, как ему уйти. Но сейчас, отсмеявшись, он, сидя на полу, аккуратно вставил кольцо в чеку и подогнул усики. Осталась только какая-то угрюмая обреченность, ощущение близко подходящей конечной. Но страх за свою жизнь ушел в том виде, в каком был до этого. Ничего не говоря, он вошел в операторскую. Там были скоро сшиватели с какими-то документами. Если их тут оставили, значит, неважные документы. Ему-то, Алексею, они уже точно не интересны. Достав бумагу, он вышел в коридор и аккуратно накрыл жидкость листами в несколько слоев. Вот теперь лужа, из чего бы она там ни была, притормозит и впитается. А любопытствовать, открывать дверь... Заглядывать туда, как планировал Гнус, он и не собирался. Но однако и давать противнику понимание, что ему все известно тоже. Вот в такие игры Алексей мог играть. Уже по-другому понимая ситуацию, однако заметно сбросив градус напряжения, худных АВ вошел в кухню, открыл холодильный шкаф и начал перетаскивать все припасы из кухни в операторскую. Вода, разобранные на составляющие индивидуальные пакеты питания, столовые приборы, салфетки, пакеты и прочее. Нашлась даже пятилитровая пластиковая канистра спирта, которую он почему-то принял за молоко. Наверное, из-за белого пищевого пластика и какой-то красочной наклейки. Взял и ее. Межкомнатные двери были сделаны из хорошего металла, гораздо крепче мусоропроводной трубы, поэтому если, а точнее когда гнус разломает или взорвет трубу, ему нужно будет заняться дверями. У него, у Алексея будет время, чтобы принять последние меры. Даже странно, почему он так цеплялся за эту небольшую столовую. Видимо, привык к комфорту. Но сейчас... После того, как он держал гранату без чеки в руке, а счет шел на дни, он почему-то вычеркнул комфорт из списка. В крайнем случае, если закончится вода, он пойдет в душевую. Если и там есть гнус, то он в любом случае проявит себя хоть как-то за это время. Так что конкретно у него положение еще завидное по сравнению с остальными. Не скрываясь, перетаскивая провиант, Алексей флегматично обратил внимание, что задвижка мусоропроводного люка всего от силы 2 мм толщиной, и хорошо уперевшись с той стороны, наверное, можно выдавить лючок наружу без всякого взрыва и шума. Кроме того, гнус за дверями занял положение в центре. Очевидно для того, чтобы распространять зону своего влияния как можно больше по помещению, считывать местонахождение объекта и определять его состояние. А что если Гнус намеренно показал ему воду, ожидая, что человек, измученный почти непригодный для питья водой, бросится в комнату в поисках живительной влаги? Алексей хмыкнул, едва качнув головой мысленно прокатившись бранным катком по засевшему в помещении гнусу. Но вот перетаскивания закончены, а дверь на кухне заперта. Он также перетащил одеяло и тумбу в первую комнату из личной и запер свою личную комнату. Теперь в его распоряжении была комната с попугайчиком, коридор с небольшим карманом к двери на лестницу и операторская. Все остальное было закрыто на ключ. Вот теперь стало уютнее, и подспудное ощущение близкого конца притупилось. Оказывается, все это время он неосознанно опасался именно непредсказуемой угрозы из кухни. Именно бытовая задвижка мусоропровода была тем самым слабым звеном, позволявшим взять его, Алексея Тепленьким, во сне или относительно бесшумно оказаться за спиной. С облегчением, теперь почувствовав защищенную спину, Худных сел за рабочее место. Он не будет обходить все свое здание, и так ясно, что он в осаде, а роботы-время — это как раз тот невосполнимый ресурс, которым он никак не может рисковать. Теперь нужно двигать в парк, название которого он не знал. Порывшись в карте города, находящейся в памяти БР, он так и не нашел названия. Парк случайно или намеренно обозначался просто как «парк». Два-три нажатия мышкой и боевой робот, развернувшись на полусогнутых, поспешил в заданную точку. Парк представлял собой мрачное зрелище. Черное, убитое гнусом пространство. Сюрреалистичная картина черной земли с кучей неровностей, трещин, небольших подъемов и впадин, словно следы старых взрывов. Отсутствие живой растительности и корней, стягивавших почву, исказили поверхность, и теперь она, словно чешуя исполинского дракона, вдруг зашевелилась под дождями и солнцем, разваливаясь своим хаосом на неровной площадке. Достаточно широко друг от друга стояли ненастоящими декорациями мрачные, мертвые, почти черные деревья, потерявшие мелкие веточки, оттого выглядевшие неестественно пугающими. Только где-то в его глубине неуместно яркими цветами просвечивали небольшие аттракционы, и то в тех местах, где черный тлен мертвой растительности не задерживался. Теперь относительно белый силикатный кирпич, опять же не без вездесущих граффити и объявлений для приобретения веществ, просвечивался через некогда густой кустарник, ныне потерявший всю листву и часть веток. Алексей направил робота вплотную к конструкции». Нужно было убедиться, что все чисто от гнуса, сканер работает, следов взлома разбитых стен или других следов того, что это место небезопасно, нет. Робот медленно обошел кирпичное строение, замаскированное под подстанцию. К слову, значки напряжения старого образца, широкие и высокие металлические двери, с которых красно-коричневая краска пыталась слезть лохмотьями. Решетки на узких окнах, через которые невозможно было заглянуть внутрь, крайне убедительно говорили о том, что это чистой воды заурядное, ничем не отличающееся от других подстанция. Единственное, что отличало это строение от остальных, черное матовое ударопрочное стекло, вмонтированное возле дверей. Без следов вандализма. А ведь это было самое главное. Это и был биосканер, установленный в самый последний момент. Но к большому облегчению даже следов на чёрной пыли, что кто-то пытался открыть или трогал ворота, не было. Алексей придирчиво осмотрел четыре камеры наблюдения на каждом углу небольшого строения. Линзы чистые, не замазанные, не битые. Он сделал паузу и запустил медицинский блок на сканирование окрестности, повторно обходя строение. Сканеры БР-27 не обнаружили признаков живых форм или гнуса в досягаемом секторе. Крыша строения под таким углом не была доступна круговому обзору робота. Если бы на месте худных был бы профессиональный оператор, а боевой робот был бы исправен, то оператор наверняка отправил механизм на осмотр окрестностей с возвышенности, а именно с крыши строения. В таком случае он бы обнаружил на ней уже третье, распластанное многоконечной звездой высохшее и почерневшее тело гнуса, умершего от истощения, но не сошедшего со своего поста. «Чисто, хоть что-то хорошее», — негромко сказал Алексей тут же пересел на кресло слева и отбил сообщение. Проверил вход, присутствие гнуса не обнаружил, оборудование цело, продолжаю работу, шансы есть. Когда военка в убежище включит свой армейский компьютер, они прочитают сообщение и, может быть, это даст им чуть больше сил, чтобы продлить свою жизнь или хотя бы не рубить ситуацию в отчаянии горяча. Теперь нужно найти мальчишку. Очень большая надежда, что он не один. Как может ребенок выживать в одиночку столько времени? Наверняка есть, а может был, некто, кто заботился о нем. Алексей вспомнил тот почти холодный труп, который он разбил своим роботом. Впервые за долгое время он почувствовал стыд, Возможно, это был его отец или брат, или кто-то, кто был с ним все это время. Возможно, он прощался с умершим, а он, Алексей, не разобравшись в ситуации, полез с трупом в рукопашную. «Хорош, нечего сказать», – подумал про себя худных, желая хоть как-то исправить свою вину или оправдаться перед пацаном. Точку, куда приводит подземная водопроводная магистраль от люка по улице Шаляпина, Алексей отыскал без особых сложностей. Оказалось, совсем недалеко. Буквально 500 метров на пустыре в стороне от жилой зоны. Очевидно, пустырь планировалось в дальнейшем застроить, и развязку водопровода вывели в сторону под, наверное, уже размеченный план. Пока Б.Р. с невысокой скоростью, опасаясь всяких сотрясений и прыжков, словно пожилой человек на полусогнутых катил по городу, короткий световой январский день подходил к концу. Там, в темноте, безумный хирург застыл в неподвижности. Созданное им великолепие, восстановив силы из десятка людей, шипя от переполняющей ее мощи, рвалось с цепи приказа. Приказ сейчас был один — ждать. Создавать великолепных было сложно, но они того стоили. Быстрые, цепкие, гибкие, чувствительные, без ненужного таза и нижних конечностей, способные проникнуть в любую щель, стоили гораздо больше простых обратившихся. Необращенные прятались на глубине, почти невозможной для прощупывания с поверхности, и первыми до них добирались, конечно, именно вот такие доработанные организмы. Хирург вспомнил тот момент, когда впервые увидел огромного, выкованного в воронке ядерного взрыва. Он поразил его своей конструкцией, прожорливостью и мощью. Поразил своим далеко проникающим чутьем, но даже огромный не всегда чувствовал убежище необращенных, но оставлял метки, где обнаруживал след. Дальше доставать материал было несложно. Обычные обращенные ладили с землеройной техникой и в несколько дней открывали доступ до воздушных магистралей или прямо до шахты лифта. После этого вопроса о получении доступа к убежищу, где прятались люди, не существовало. В этом убежище, как и в двух других взятых им, было два входа и выхода для людей. Но для тех, кто может видеть и чувствовать движение сквозняков, яркие пятна жизни в вытяжных колодцах, где решетки поддавались несложному механическому инструменту, ходов было множество. И десятки угольных фильтров, призванных улавливать механические и химические частицы и механические циклоны для отсева крупного мусора и защищенные от внешнего воздействия нагнетатели, не являлись барьером для рукотворного гнуса. Человеческого материала было достаточно. Но сейчас хирург столкнулся с чем-то новым. В одной из шахт четко чувствовалось пятнадцать полноценных, полных жизни людей. Натри меньше, чем два десятка часов назад. Что-то не давало настроиться на них, словно постоянно меняясь и сбрасывая невидимую руку, пытающуюся ухватиться за красное, манящее теплом и покоем одеяло жизни. Уже двое великолепных были разбиты их примитивным грохочущим и жалящим оружием, взамен сломав лишь троих. Это был неравный размен. Хирург не хотел тратить такой материал. Их смерть без передачи жизни или информации была лишь бесполезной тратой. К тому же, когда он был обращен, ему ясно объяснили, что в нем особенного и какие у него задачи. Но почему эти люди недоступны, этого ему никто не объяснил, а он хочет знать, он должен знать. Он всегда находил ответы на свои вопросы, даже в прошлой жизни, когда не понимал сути обращения. Он должен понять, иначе его задача не будет выполнена. «Слушая тишину...» Хирург внутренним взором чувствовал, как пульсируют через толщу стен из металла и бетона их сердца. Видел разбитого на части угасающего великолепного, на которого он возлагал большие надежды, но тот не справился. Захватить этих людей, не лишая их жизни, чтобы потом открыть им глаза вновь, а после они бы сами продолжили обращать и покорять. Вот была его задача. Чтобы выполнить ее, нужно слушать. Слушать тишину и пустоту. В пустоте разума таятся огромные массивы информации. Если правильно задать вопрос, то исчезает все лишнее, открывая только одну ступень. Только одну следующую ступень на его пути. Но сейчас, чтобы пленить этих людей, нужно собрать силы. Примитивные адепты, двуногие и двурукие, с одним мозгом не годились для этой задачи. Слишком слабые, с малой массой тела, хранящей малый запас жизни, медленные, недостаточно координированные. Другое дело – модифицированный организм. Тут у хирурга были все возможности, а подготовленные для взятия убежищ свора, которую он регулярно обновлял, у него была. И вот сейчас он через нескольких своих связных стягивал их к вскрытой шахте лифта, собирая в таком количестве, чтобы на каждого человека было 3-4 организма. Ромка, не спавший полночи, прислушиваясь к трубам, уснул ближе к утру. Огромная кукла из супермаркета не преследовала его. Он спокойно встретил свое подземное утро далеко после полудня. Большие таблетки сухого спирта все еще горели, а для такого помещения тепла было достаточно. Свежая распаковка продуктов из магазина стояла ближе к стене за остальными припасами. Сегодня Ромка захотел бич-пакет. Выбор бич-пакетов и их приготовление было для него ритуалом. В их бригаде нечасто получалось приготовить и съесть горячего. Постоянно происходил какой-то кипиш. В оконцовке то опрокинут пластиковую тару, то отожмут, то поделится все так, что остается лишь половина, и то воды. Ромка не хотел вспоминать те времена. Сейчас он жил как король. Целая куча бичей в разных упаковках. Хочешь в пластиковой таре, Хочешь в бумажном стакане, хочешь с курицей, а хочешь с говядиной. Хочешь, как царь, съесть красную острую, хочешь зеленую с большой ложкой на картинке. А хочешь, сделай себе двойной навар, дай настояться и кушай, как король, не спеша, не боясь, что кто-то толкнет или отберет попробовать. Можно громко и не спеша дуть на ложку и не обжигать язык. Можно есть, откинувшись назад, чтобы больше влезло. Можно отставить в сторонку и разглядывать картинки в красочных комиксах под лучом фонаря. А хочешь встань, походи и ешь позже, когда остынет, и твоя еда будет тебя ждать. Никто, ни одна сволочь даже пальцем не шевельнет в ее сторону. Это ли не королевская жизнь?» Кипяток в кастрюльке на самодельной подставке, под которой горел сухой спирт, бурлил уже несколько минут. В бетонном коробе, частично обитом картоном, подвешенными к потолку висело несколько фонарей, опуская белые и желтые столбы света вниз. Очень красиво и торжественно, как в замке. Батареек на них было дофига. Ромка не торопился. Сам звук кипящей воды в кастрюльке над костерком на небольшом металлическом листе, который можно было ставить и на пол, и на трубы, придавал уюта. Ромка, выбрав не очень острую лапшу в иероглифах с дорогих полок, протер руки салфеткой и начал процесс распаковки. Влажные салфетки ранее тоже была непозволительная и неизвестная роскошь, Только скелетоза носила у себя маленькую пачку по своим бабским делам. Это она сказала ему, что если протирать руки, то живот будет болеть меньше, а если протирать прямо очень хорошо, чтобы стирать грязь, то кожа на запястье перестанет больно лопаться и кровить. Это вот очень понравилось Ромке. Если рука вместе сгиба не кровит, то можно увереннее крутить заточкой, реже работать палкой или монтировкой, да и вообще как-то проще жить. И вот сейчас он, затаив дыхание, тянул за кончик, где было обозначено место отрыва. Он мог бы легко вскрыть этот пакет десяткам других способов, но делать что-то как люди ему было приятно. Преодолев первое усилие отрыва, он вдыхал запах приправы. Иногда ее не чувствовалось вовсе, иногда она, вот как сейчас, давала о себе знать острым притягательным запахом жареной говядины. Этот пакет он будет не запаривать, а варить. Осторожно, чтобы не опрокинуть конструкцию из переносного металлического листа, горящих на нем таблеток, подставки и кастрюльки, он старательно выдавил сначала пакетик подливы. Он знал, что если бросить в кипящее сначала сыпучку, то есть приправу в виде порошка, то вода непременно вспенится и постарается выбежать из котелка. Поэтому в первую очередь подливу. Кипя, она перемешается как следует и даст первый настоящий бульон, по запаху которого он, Ромка, поймет, сколько уже сыпучки надо ему добавлять в раствор. Потом следует аккуратно расположить в кипятке сухую лапшу, которая по размеру чуть меньше самой кастрюльки. Подождать, пока раствор закипит с прежней силой, и потом уже можно добавлять сыпучку. И если есть, то и третий пакетик – зеленоватый с травой или красный с перцем. Боевой робот с персональным номером 27 – Раскрашенный деконтурирующим камуфляжем городского назначения добредал до указанной точки. Алексей уже видел в камеры четыре припорошенные черным тленом люка. Видно, что не открывались давно, но тепловизор показывает, что люки неестественно теплые. Оранжевый по сравнению с окружающей средой. Разница в целых 3 градуса. Алгоритм команд был настроен уже четверть часа назад, и оператор ждал, когда робот приблизится, чтобы активировать построенную цепочку. Вот последние несколько шагов. Алексей жмет кнопку, ожидая зеленой индикации принятия. Ромка наконец-то запарил пакет и съел первую ложку. Уже зачерпнул вторую, как вдруг свет фонарей в его берлоге, в его хате, в его доме начал угасать, а вместо них прямо над его головой в помещение ударил серый хмурый вид январского сереющего неба, на фоне которого стояла та самая огромная кукла из супермаркета. Не помня себя, Ромко вывернулся ужом, Бросив горячую лапшу и, как есть, без обуви, куртки и шапки, заработал локтями и ногами, уползая по трубам. «Пацан, стой!» — громовым голосом зазвучало позади него. «Стой! Не обижу!» — еще громче послышалось сзади, и Ромка с ужасом ощутил тяжелые подрагивания металла от веса ползущей вслед за ним куклы. Звук незнакомого материала о трубу, яркий свет позади, постепенно затихали и сглаживались, но он даже не думал останавливаться. Это оказалось значительно легче делать без куртки и рюкзачка, привязанного к ноге. Ромка одолел всю дистанцию, молча работая руками и ногами, ни разу не остановившись и не проронив ни звука. Только оказавшись в пустом колодце, беспривычного мертвеца с портфелем, он перевел дух, хватая ртом воздух. Схватился за скобы, чтобы в случае чего дать стрекача наверх. Прислушался. Преследователь отстал. Заглянув в глаз, Ромко увидел слабые, едва угадываемые отцветы его фонарей. Далеко, очень далеко. Что-то ему подсказывало, что преследователь застрял. «Ну, гад!» — вырвалось у Ромки. «Ну, падла! Ну, погоди!» Выскочив наверх, он подобрал кусок веревки, который вытягивал мертвеца, мельком увидел разбитый роботом труп... И бегом, прямо как есть, в носочках побежал через двор и пустырь, покрытый черной сажей, к известному для него люку, где был самый короткий вход в его дом».